Ася Сергеева. Дерзкая мишень. Глава 1. Даша. В цирк уезжает, а я остаюсь. Всего на месяц. Нет, не так. На целый большущий месяц в свободной и самостоятельной жизни. Круто, да? Очень. Вечером как раз отметим с подружками отъезд цирка на гастроли первым походом в клуб. Посидим там спокойненько, может, потанцуем. Привлекать внимание точно не будем. На то есть серьёзные причины в моём случае, с отягощающими обстоятельствами. Свои грандиозные планы продумываю про себя на бегу. Туда-сюда мотаясь между цирком и автобусами с коробками, гастроли всегда проходят в суматохе. Вещей как на год собрали. Но настолько не хочу оставаться без своей сумасшедшей родни и любимых животных. И надо будет ещё проститься с некоторыми друзьями. Дарья, подожди. Остановил меня вообще не тот, с кем надо прощаться. К друзьям ни одним боком не отношу Елизара Летучего. Он только с виду просто парень. Это если за километр смотреть и не присматриваться. А так-то звезда, любимец публики, подающий надежды воздушный гимнаст и моя очередная головная боль. Скорей бы улетел уже Летучий прилипала. Подумай над моим предложением. Не собирался отставать и коробку выхватил из рук Я на хорошем счету в цирке. Твая семья меня примет, лучшей партии не найдешь. Вот и вступай в семью. От меня только отстань. Выгодно будет тебе, а не мне. Пользы точно для себя не вижу. Зато Елизар видел. Так бывает с теми, кто много летает. Назови, кем меня заменишь? Есть такой? Вскинул идеально прокрашенные брови. Тебе 20 лет, Дарья. Через 2 с половиной года закончишь университет, и всё. Никакой учёбы, только цирк везде с нами. И никогда не дадут завести серьёзные отношения вне цирка. Только не тебе. Ни наследница одного из самых известных цирковых кланов. Хоть бы притворился, что нравлюсь. Нет же, холодный расчёт. Цыфу на его корыстную морду после солярия. Родители у меня заслуженные дрессировщики страны. Дядя, брат отца, директор цирка, с обоих сторон родителей, братья и сёстры в администрации или практикуют свои номера. Кузины и кузены тоже задействованы в программе. Даже дирижер и среди музыкантов наш клан проявился. Одна я выбрала стать ветеринаром. Само собой для работы в цирке, из-за неспособности на что-то большее, по меркам остальных участников труппы. «Думаешь, с тобой отношения заведу? Прям спасешь меня своей ослепительной красотой!» Размечтался. Летучий спасатель Елизар не успел еще дать понять, какая я слепая и неблагодарная. Счастье своё не вижу в двухметровой горе мышц с идеальными после коррекции ежедневных стараний чертами лица. Даже на новой афише его фейс прилепили. Не зря ли тум старался? Нам помешали газели. Не те, которые прекрасные животные, а такие же грациозные, но завистливые стервы. У нас и такие имеются. Вы делаются, да? <смех> посмеялась одна из воздушных гимнасток, обращаясь к Елизару. Брр, противная чучундра. и другие затарахтели. Радовалась бы, что таким богатырям хоть чем-то интересно. Не будь у тебя, сама знаешь кого, и близко бы не подошли. Вот уж точно, на ком наследственность отдохнула. В семье ж не без... Прервала приятные комплименты. А то все мне да мне. Так и лопнуть недолго. «Вы что, по сто грамм веса набрали? Ого, какой слой злости видно!» Я округлила глаза, изображая ужас. Для них, Это худшая катастрофа. Каждый грамм на счету. Глядите, как бы они уронили вас, толстящихся от злости газелей. Я взвесилась час назад. Не беспокойся. Та, что чучундра, она же самая противная. Не дала себя напугать. Остальные принялись осматриваться в шоке. Можешь смеяться над нами, сколько влезет. Искусство и талант выглядят именно так. А твоё дело в дерьме зверином ковыряться и под хвосты заглядывать. Ржание газели меня окончательно вывело из себя. «Ну я вам сейчас!» Выхватила свою коробку у Елизара Летучего, довольного, что за него тут заступается и учит меня уму-разуму. Замахнулась сразу на чучундру. В лобешник стукнуть стерву срочно надо. Спасаясь от расправы, гимнастки понеслись к автобусу на длинных худющих ногах. Я за ними. Догоню и каждый в лобешник дам. «Да шунь, ты куда?» В двух шагах от автобуса меня поймали крепкие руки. «Крестный, опять газели достают. Помешанные на своих мускулах богатыри ради выгоды откидывают со звездных плеч предложение. И вообще, ты что, не мог родиться на 30 лет моложе? Я бы тебя выбрала тогда». «Ух...» Так и уткнулась в плечо крестного. «Мало кто меня понимает, и все могу рассказать без утайки. Лучшие подружки Мелисса, Ангелина и крестный». «Зачем 30?» – рассмеялся он, поправляя на мне шапку. «Да». Мне надо было на 300 лет раньше родиться. Тогда было проще народ удивлять, прославился бы на весь мир. Фокусником он у меня. Лет до 10 верила, что волшебник. Сейчас тоже, но меньше. И крёстный, самый добрый в цирке точно, только забывает, что мне всё-таки больше 10 лет в два раза. Карамельки сняла с себя шапку и высыпала на руку. Зато твои любимые, потрепал крёстный по капюшону. Понятно. Там ещё теперь найду чего-нибудь. После ухода волшебника, простилась со своими настоящими цирковыми друзьями. Передала для обезьянок бананы кузине, каждый пожала лапку, обнялась с ламой Розочкой и помахала любимчику родителей льву Феликсу. В самом конце выслушала наставления от мамы и папы: быть на связи, универ не пропускать и лайкать все видеопредставления в соцсетях. Автобусы тронулись в путь. И после всей суматохи почувствовала больше тоску, чем облегчение. Как бы там ни было, моя жизнь с ними так была и будет всегда. Параллельная жизнь у меня тоже есть. Пока есть. Вспомнила, что скоро увижусь с девочками, пожалуй, ещё на гадках газели, настроение поднялось. Время до встречи в клубе поджимало, и я поспешила домой, звеня монетками в капюшоне. Из одного кармана куртки вытянула серебряную шпильку с гравировкой. Волшебство в твоих руках. А из другого покерную карту Джокера. Хм, к чему крёсный карту всунул, не поняла. Шут на ней тянул хитрую улыбочку. На Елизара не похож, и на том спасибо. Вот со шпилькой расставаться до возвращения цирка точно не буду.